Глава тридцать вторая. Ух ты! Тьме не отдаст. Это радует. Только я уверена, что любой другой план, отличный от царского, мне тоже не понравится. А мне в том плане отведена главная роль наживки. Сейчас умру от счастья. Получается, есть вероятность, что все пойдет не так? Зачем-то уточнила я, хоть и так уже было ясно. Вопрос был риторическим, и следом я спросила о том, что волновало меня куда больше. «То есть Лене грозит опасность?» «Аленке?» — Яга махнула рукой. «Мол, волноваться?» «Нет, с ней все хорошо. Либо тьма сгинет из-за смешения душ двух миров, либо Алена просто будет замужем за Мирославом. Что с ней станется?» «Только вот после падения чар любви Мирослав может совсем по-другому относиться к ней», — заметила я. «Это меня взволновало с новой силой». — Пока не думай об этом, — припудрила сладеньким ега Значит, возможны варианты. Пока не ясно, что будет, так что придется наведаться к Лене, чтобы выяснить, счастлива ли, любима ли. А если нет, что тогда? — Забрать ее? — Но она не кукла, чтобы вначале отдали царевичу, потом забрали. Нельзя было оставлять Ленку. Я с новой силой запереживала за нее. — И какой у нас план? — осторожно втиснула я. — Уже столько всего произошло, что теперь хотелось бы знать, что мы будем делать. — Конкретного плана пока нет, но надеюсь, что мысли на его счет имеются. Леший закинул по-английски ногу на ногу и вопрошающе посмотрел на Ягу. — Ну что, Яга, чем порадуешь? Похоже, он занял место в первом ряду и теперь собрался с интересом созерцать, что же будет дальше. — Мол, мое дело сторона, а вы кашу заварили, так что расхлебывайте ее сами. — Пока ничем не порадую решительно отрезала она сверля лешего гневным взглядом думала что ты подскажешь терпеть не могу неопределенности отчаянно выдохнула я больше мешанины из нелепицы не придумать ладно хватит леша решил взять инициативу в свои руки коль две бабенки никак сладить ситуации не могут для начала поглядим что происходит у соловья разбойника с этими словами он достал откуда то из складок одежды серебряное блюдечко Порылся еще и достал золотое яблочко. Положил блюдечко на стол, а яблочко на блюдечко. Катнул, задав вектор и скорость, и принялся шептать. — Катись, катись, яблочко, по серебряному блюдечку. Покажи мне на блюдечке змея Горыныча и соловья-разбойника. Мне бы уже привыкнуть чудесам. Но вместо того, чтобы цинично вскинуть бровь, я подошла к лешему и заглянула ему через плечо, чтобы увидеть блюдечко. Рядом со мной замаячила яга. Раздалось хлопанье крыльев, и на ее плечо приземлился ворон. «Ну вот, вся команда в сборе, можно начинать. Надеюсь, перед фильмом рекламу крутить не будут». Будто, прочтя мои мысли, блюдечко засеребрилось еще больше, словно ожило, и на нем отчетливо проступили силуэты деревьев, гнущихся под напором ветра. Некоторые даже вырывало с корнем и уносило неведомо куда. «Что это за катаклизмы там случились? Аж жутко стало». В следующий миг я поняла, что это вовсе не стихия. Это соловей-разбойник свистит. Ничего себе! Устроил апокалипсис в отдельно взятом субъекте сказочного мира. Еще немного, и тридевятое царство канет в лету. Унесенные ветром — это как раз про это. Первая мысль была о том, что Змея Горыныча должно было давно сдуть к чертям собачьим. Но нет. Тот стоял, закогтившись глубоко в землю и трепыхал ноздрями от негодования. «Действительно, такое неуважительное обхождение кого угодно до бешенства доведет!» Соловей прервался для вдоха, и в этот момент змей Горыныч как дыхнет пламенем, ядрить, колотить. У меня аж по эту сторону экраны чуть брови не опалились, а соловей чуть не зажегся, как бенгальский огонь. Но успел перехватить инициативу, и как засвистит, Горыныч снова затрепетал ноздрями, да защурился. Выпустив воздух, Соловей заткнулся, а Горыныч сказал, — Замучился я на тебя огнем дышать. — Скоро закат, а мы все дуем друг на друга, ты ветром, я огнем. — Авосы ныне там. Он устало опустился на пенек и похлопал рядом с собой. — Садись, Соловей, отдохни, поболтаем. Соловей сел рядом. — Водички бы! Видать, у Соловья пересохло в горле от свиста. Горыныч сунул лапу под крыло и вынул флягу. «Держи!» — протянул Соловью. Тот фляжку принял, опрокинул, жадно выпил немного, но оторвался и сунул Горынычу. «Ты тоже попей! Уморился, небось! Фляжка всегда полная, так что пей!» Горыныч добродушно отстранил лапой фляжку. Соловей с радостью набросился на нее вновь и мощными глотками принялся утолять жажду. Напившись, вернул Горынычу. Пока тот поил каждую голову по очереди, Соловей терпеливо ждал. — Ну вот зачем ты свистеть стал? Напившись, Горыныч убрал фляжку. — Избушка убежала далеко. Без тебя мне не найти. — А с чего ты взял, что я буду помогать? — Соловей вскинул бровь. — Прямо два неразлучных друга. Сидят рядышком, мирно беседуют. И не скажешь, что несколько минут назад чуть друг друга не сгубили. — А куда ты денешься? Рано или поздно пойдешь к своей зазнобе. — Так я-то пойду. Но какого лешего мне тебя с собой тащить, Горыныч? Да с такого, что не враг я тебе. Я так и понял. Соловей осудительно стряхнул пепел с волос. Мы все хотим уничтожить тьму. Для этого нам нужна любава. Но ты ее не получишь. Соловей порадовал меня своей несокрушимостью. Это не тебе решать, хмыкнул Горыныч. Она сама полетит со мной. С чего бы это? Не выдержала я, вмешавшись в их разговор. Но ответа не получила, так как меня там никто не услышал. Зато соловей-разбойник тоже задался таким же вопросом. — Для чего ей самой лететь с тобой? Он сдернул бровь. — Так ведь, если не полетит, то сгинет. сгинет — Сгинет? У соловья глаза полезли на лоб. — Царь так сказал. — Это мы еще посмотрим, кто что сказал. Соловей рубанул воздух ладонью. — Яга в обиду любаву не даст. — Ега, колдунья знатная, сумеет защитить девицу. — Это мы еще посмотрим, — Горыныч будто передразнил соловья, ответив ему теми же словами. — У царя тоже колдуны знатные на службе стоят. — Дурачатся, — прокомментировал Леший разговор Горыныча с соловьем и подхватил яблочко с блюдечка. Присевшие на один пенек противники моментально пропали с серебряной поверхности. Леший выразительно посмотрел на меня и сказал — Мы с Егой царю тебя не отдадим. Я замерла в недопонимании, что тут у них происходит. То меня царю сама Ега свезла, то сама же и выкрала из темницы. Вернее, ее ворон поучаствовал на пару со Святогором. Кажется, тут никому нельзя доверять. Они все интриги плетут, а я лишь пешка в их подковерных играх. Надо держать ухо востро.